Карма вновь всего передернула. Впрочем, не настолько, чтобы Небесный не мог продолжить свою работу. На этот раз поиск оказался более успешным. Программа стала вытаскивать на всеобщее обозрение куски файлов, содержащие соответствующие запросу слова. Однако, к сожалению, большинство из них касалось контрабандных поставок алкоголя с земли в другие миры. Да и те были страшно исковерканы. Фразы о скубе выдавались обрывками, в которых среди непонятных никому значков прочитать хоть сколько-нибудь осмысленное выражение Харму не удавалось. Трижды он попытался настроить лиловый шар, а затем смачно на чистом русском языке выругался. Универсальные переводчики ошалели и мгновенно ли сделали транскрипцию на Трунарский, за что Нусан, на слово по-русски не понимавший, был им немного благодарен. Я с этим ничего сделать не могу. После отборной матерщины развел руками небесный. Это даже и не кодировка. База данных повреждена во время боя. Хотите вы того или нет, но придется довольствоваться тем, что у нас есть. Больше вам никто, кроме начальника гарнизона, выяснить не сможет. Да, жалко, что он от нас узынул. Сокрушенно вздохнул Кэдман. Бойцы на Капрала покосились, но комментировать его заявление не стали. Но каждый понимал, что бессмысленно жалеть об утерянном, и несовершившимся. Нужно попытаться совершить все, что возможно, из того, что есть. В русском языке даже имеется соответствующий случай поговорка, но, к чести мужчин, в присутствии дамы никто ее не вспомнил. Хотя боевой товарищ Сара Штольц уже и не такое слышала. На дальнейшее распотрошение базы данных ушел весь оставшийся вечер, И половина ночи. Иксосценизаторы не решались взлетать слоны до тех пор, пока не убедятся окончательно, что на самой планете группы Орлова нет. Насан, хоть он и заверял людей, что никто из его соплеменников никогда о захваченном корабле с Земли не слышал, все же не мог считаться абсолютно достоверным источником информации. И все-таки командую не у мятежников было необязательно посвящать свои планы простых солдат и среднекомандное командное звено. К тому же «Небесным» вовсе не требовалось участие маммидов в операции, поскольку вероятность того, что земляне смогут провести во время боя ментальную атаку, была слишком мала. В общем, их со сценизатором следовало окончательно удостовериться в том, что группы Орлова нет на лоне. В противном случае шансы на повторную спокойную посадку и взлет уменьшались до минимума. Вот бойцы и загоняли небесного до пены урта, требуя найти хоть какое-нибудь упоминание о появлении корабля Орлова в системе Лоны. Хармскал. А как гласит одна из любимых присказок, советских пионеров, кто ищет, тот всегда найдет. — Есть! После долгих поисков заорвал, наконец, Хаарм, и у людей сложилось впечатление, что в данный момент счастливее его нет существа во всей Вселенной. Вот. — Ад, читайте сами, то есть сейчас переведу, только тут не очень много. Бойцы напряженно замерли, и даже Коля Мухин Бросив ковыряться в приборах, подтянулся к благодарной небесному аудитории. Корабль скупщиков в системе лоны на расстоянии двух парсеков проведена успешно, согласно приказу, удален от лоны и транспортировка, зубоскал. Ну это все, что тут было. Спецназовцы недоверчиво посмотрели на Харма. «Да все, говорю вам, больше ничего нет». «И что это может означать?» «Неизвестно, у кого поинтересовался старшина». «То, что Орлов действительно побывал в этой системе, был захвачен», — ответил неизвестный за кого Зайпцих. «Вероятно, корабли транспортировали в другое место». «Да воно же так понятно! Ну куда?» — почесалась ледя в «И при чем тут зубоскал?» «А это они, наверное, твое появление предугадали», — фыгнула Сара. И «Поскольку других зубоскалов в ближайшей галактике нет, инопланетяне вообще не улыбаются и зубы скалить, естественно, не умеют». «Нет, мужики, ну...» — Вы мне ответьте, эта пигорица, когда-нибудь оставит меня в покое? — возмутился Есаум. — Взаимно. Отрезала Штольц. — Да прекратите вы собачиться! — умоляюще посмотрел на них Ефрейтор. Оба особо стромных члена группы неожиданно стушевались и замолчали, за что Зыбцех выразил им свою безграничную благодарность. На несколько секунд в кубрике повисла гнетущая тишина. Прямо так вот взяла, прилетела и повисла под потолком. Тьфу ты! Какой баран придумал эти идиотские клише! Ну и хрен с ними. Пусть тишина висит, пока бойцы думают. Пока они перебирают в уме всевозможные варианты выражений, где могло бы присутствовать слово «зубоскал» пока они ломают голову над тем, что это слово может означать, и имеют ли, но хоть какое-нибудь отношение к пропавшему кораблю Орлова? Пока. А вот все пока и кончились. Да чтоб ему оселедец репей вцепился, устав думать, рякунул подсук. Что это за зубоскал такой, чтоб ему пусто было? — Да зубоскал — это такой кент, типа вашего дети. неожиданно для всех проговорил Маммит. — Только тусуются на зубьях скал, а не в снегу ныкаются. Типа за эту фигню его зубоскалами назвали. — У нас такие хохмы ходят, что зубоскалы в натуре башкастые чуваки, типа дохрена знают и еще больше умеют, поэтому их никто прищучить и не может. Да при чем тут той зубоскал огрызнулся на носа, на американец? Заткнулся бы лучше пенек, когда умные люди разговаривают. Подожди. Оборвал его Шныгин и обвел торжествующим взглядом сослуживцев. Неужели вы ничего не поняли? Ты хочешь сказать, попыталась спросить Сара. Ну, конечно, ответил за старшину Зыбцев. А куда же еще? Носан. «Как называться твоя родина?» Повернулся к Мамиду Ясаул. «Самбараваджа», — гордо ответил Насан, стукнув себя кулаком в грудь. «И именно там, в натуре, уже сто сорок поколений живет и процветает славный род бубрулов. Правда, сейчас большинство наших чуваков пошли на войну с неверными, как нам типа хозяева велели». Только я нифига не въезжаю, за что-то они вас так не любят. Потом въедешь, — оборвал его старшина и посмотрел на небесного. Ищи в базе данных эту, сам бараш, саба, саб, фу ты, блин, язык самаш. В общем, ты и в рыбаде понял, что нужно искать. А затем повернулся к пилоту, поднимая это корыто, чё ждёшь? Я останусь здесь, остальным занять места, согласно боевому расписанию. Тревога, блин, чего стоите? После заключительного рыка старшины, всех его сослуживцев из кубрика, словно ветром сдуло. Насан, также, видимо, из-за хорошей дрессуры, попытался броситься занимать место, но поскольку в штатном расписании летающей тарелки землян, такового для него не предусматривалось. Шныгин поймал маммида за шкирку и вернул обратно к лиловому шару. При этом на роже у старшины красовалось столь величественное командное выражение, что Нассан тут же вытянулся по стойке смирно. «Вально!» — бортнул Шныгин. «Ты останешься здесь!» Ты поможешь Хаарму во всем, что потребуется. Кстати, Харм, отдай-ка мы шлем. В ближайшее время тебе он не понадобится. Старшина тут же нахучил, нахлобучил гермошлем на голову и, проверяя герметичность скрепление, увидел, что остальные бойцы делают то же самое. Шныгин удовлетворенно кивнул головой. И вновь все внимание сосредоточил на небесном и Маммиде. Не то чтобы он не доверял этим двум недавно обретенным участникам совместной экспедиции, но в боевых условиях за всеми, кто не является членом команды, следует присматривать хотя бы в полглаза. По крайней мере, именно этому обучили старшину еще в начале службы.